Первый раз обидели товарищи, забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвесть, обидють и квиток выпишут, чтоб не забыл. Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь подстриженные усы, связку бумаг. «Вот они, тут квитки об этом». что сдавал в двадцать первом году. А сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и коже, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заход контору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку. И за дыму струмы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит. Скоро этих бумажек мешок назбираю.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 Я и зерно потравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зябе, без весновспашки. Пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин, и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите». Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова Лукича, на лист сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевший возле образов рядом с портретом Ворошилова. «Да, прислали грамоту. И агроном даже пучок моей пшеницы горновки возил в Ростов на показ властям». С гордостью продолжал Яков Лукич. «Первые года сеял я пять десятин. Потом, как оперился, начал... Дюжий хрип выгинать. По три, по пять и по семь кругов сеял. Во как! Работал я и сын с женой. Два раза Толечка поднанимал работника в горячую пору. Советская власть года диктовала как? Сей, как не мога, больше. Я и сеял. Аж не вылазила истинный Христос. А зараз, Александр Анисимыч, добродетель мой, верьте слову, боюсь. Боюсь, за эти семь кругов по севу протянут меня в игольную ушку, обкулачут. Наш председатель совета, красный партизан, товарищ Разметнов, а попросту сказать Андреушка, ввел меня в этот грех, крести его мать. Сей, говорит бывало, Яков Лукич, максимум, чего осилишь, подсобляй советской власти. Ей хлеб зараздюжен нужен.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 Конец приходит нашей жизни. Наживал пригоршни мозолей, да горб нажил. А теперь добро отдай, все, вопчий котел. И скотину, и хлеб, и птицу, и дом стал быть. Выходит, вроде, жену отдай дяде, а сам иди... Не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович. Я в колхоз приведу пару быков. Барту успел продать, союз мясе, Кобылу же жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой. В шею полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барышей делить поровну. Да разве ж мне-то не обидно? Он, может, всю жизнью на пече лежал, да в сладком куске думал. А я? Да что там гутарить? Во!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 Милицию коммунистов по одному перебьем на квартирах. А дальше пойдет полыхать и без ветра. — А чем? — Найдется. И у тебя, небось, осталось. — Кто его знает? Кажись, где-то валялось. Какой-то аж камелок. Австрийского никак образца. — Нам только начать. И через неделю иностранные пароходы привезут. И орудия, и винтовки. Аэропланы и те будут.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 Господь благословит, церковь закрывают. Папам жить я нету. Ступай. На утро Яков Лукич разбудил гостя. Решился? Приказывайте. Прочитай и подпиши. Половцев достал из грудного кармана бумагу. С нами Бог. Я казак всевеликого войска Донского.